Бом. В большинстве своем люди считают, что они должны хранить знания в одной области, чтобы быть способными ставить под вопрос знания в другой. Людям стоило бы себя спросить, с каким знанием они могут поставить под вопрос знания в целом. Кришнамурти. Да, с каким знанием я могу поставить под сомнение собственное знание. Именно так. Бом. В некотором смысле такое знание мы имеем. Ибо мы поняли, что вся эта структура психологического знания лишена смысла. Она противоречива и вообще не имеет значения. Кришнамурти, не происходит ли от этой пустоты, о которой мы говорили, некая основа или источник, из которого берут начало все вещи? Материя, человеческие существа, их способности, их глупость. Не отсюда ли берет начало все движение в целом? Бомб. Мы могли бы это рассмотреть, но давайте попробуем это немного прояснить. Мы имеем эту пустоту, Кришнамурть. Да, пустоту, в которой нет движения мысли, как психологического знания, а, следовательно, нет и психологического времени. Бум. Хотя мы все еще имеем время по часам, Кришнамурть. Да, но мы вышли за его пределы, не будем к нему возвращаться. Не существует психологического времени, нет никакого движения мысли. Не является ли эта пустота началом всякого движения? Бом. Прекрасно, не хотели бы вы сказать, что эта пустота есть первооснова? Кришнамуртий. Об этом я и спрашиваю. Давайте, не торопясь, это рассмотрим. Бом. Мы раньше уже говорили, что существует пустота, а за нею первооснова. Кришнамуртий. Помню, помню. Давайте наше обсуждение продолжим. 18 сентября 1980 Броквуд-парк Хэмпшир